И когда наступила ночь, испанцы были уже более или менее подготовлены к отражению атаки. Они стояли у своих пушек, смертельно страшась предстоящего штурма. Безрассудная храбрость сумасшедших дьяволов капитана Блада давно уже стала поговоркой на морях Майна. Но пока они ждали нападения, эскадра корсаров, под прикрытием ночи, воспользовавшись отливом, тихо подняла якоря. Нащупывая путь промерами глубин,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 Последними словами ругали Каузака за малодушие, заставившие их пережить позор, который заключался в том, что их спасли те самые люди, кого они предательски бросили и обрекли на гибель. Три дня назад Сантуниндио потопил шлюп, подаренный им великодушным Бладом, Каузак едва спасся от виселицы, но должно быть лишь только для того, чтобы на долгие годы стать посмешищем берегового братства. И долго потом на острове Тартуга его издевательски расспрашивали Куда ж ты девал свое маракайбское золото?